Одной группе малышей показывали игрушки, совочек, ведерко, и учили их называть предметы. Дети запомнили название. Тогда им дали такие же игрушки, но окрашенные в другой цвет. Если дети не переносили название, которое они усвоили на новые игрушки, то их пытались обучить этому специально, постепенно изменяли знакомый цвет и приучали не обращать на него внимания. Другой же группе малышей игрушки не просто показали. Дети усваивали их название «играя». Они совком насыпали песок, ведерком носили воду. Затем, как и в первом случае, игрушки заменяли новыми, точно такими же, но иначе окрашенными. Было обнаружено, что во втором случае дети усваивали обобщенное значение слов легче и быстрее. Стоило им хоть однажды поиграть в новые игрушки, как они правильно их называли. Итак, и здесь мы обнаруживаем, что наиболее верный путь интеллектуального развития малыша введение его в, возможно, более широкий круг практических действий, что должно сопровождаться, естественно, речевым развитием, о важности которого мы уже говорили. Любопытно, что у детей раннего возраста название предмета иногда связывается с его назначением чрезвычайно прочно. Когда малыш узнает, что новый предмет называется так же, как тот, с которым он уже умеет обращаться, он готов и с этим новым предметом действовать так же. А отсюда порой курьезные случаи. Двухлетний мальчик подходит к матери, держа в руках крохотный игрушечный Стульчик. На вопрос ребенка: Что это? Мать ответила Стул, Сашенька. Ее величайшему удивлению, мальчик немедленно поставил стульчик на пол и начал присаживаться всем своим видом, говоря, раз это стул, на нем сидят. Знаки. Малыш поначалу думает действием, что же дает ему возможность начать? думать словами. На третьем году жизни в умственном развитии ребенка происходит важный сдвиг. В сознании его входят знаки. Мы взрослые люди, окружены знаками и целыми системами знаков буквально со всех сторон. Язык, математическая символика, географические карты и технические чертежи, различные виды искусств, отображающие мир в картинах, музыке, танцы, сигнализация на транспорте и дорожные указатели – все это системы знаков. Они очень не похожи друг на друга, но объединяет их то, что они замещают настоящие вещи, явления, их свойства и отношения. математические знаки цифры и символы обозначают количественные отношения химические формулы состав веществ картины внешний облик людей и предметов знаки различаются между собой по степени сходства с той действительностью которую они отображают в кино например создается почти полная иллюзия реальности происходящего А математические символы имеют с действительными вещами нулевую степень сходства. Но в любом случае знаки можно понять и использовать только тогда, когда мы знаем, что это не сама действительность, а только заместители ее. Иначе можно попасть в положение первых кинозрителей, в страхе поднявшихся со своих мест при виде поезда, хотя приближался он к ним лишь на экране. Наиболее развитая, всеобъемлющая система знаков – это язык. Словесные рассуждения заменяют действия с предметами и с их образами, делая возможным словесно-логическое мышление. Ребенок раннего возраста такой развитой формой мышления еще не владеет. Поставьте перед ним какую-нибудь задачу, хотя бы ту же задачу на доставании игрушки палочкой – и спросите, что ты будешь делать? Малыш либо совсем не ответит вам, либо скажет что-нибудь вроде «Вот сделаю, увидишь». Спросите его, как достать куклу с полки, он не скажет. Но если ему нужно ее достать, он, не задумываясь, поставит стул, залезет на него и доберется до желанной игрушки.